не устояли бы при такой аттестации. Король улыбнулся. Были ли слова герцогини шуткой или наивностью, во всяком случае они безжалостно убили все, что король Людовик находил прекрасным и поэтичным в скромной девушке. Маркиза де левольяр тотчас же превратилась для короля в падчерицу человека, который умел превосходно приготовлять индейок с трюфелями. Но принцы уж так устроены. Такими же были и олимпийские боги.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 и увидела в ту минуту холодную усмешку короля, она умерла бы на месте. И сама остроумная Монтале не пыталась бы возвратить ее в жизнь потому что насмешка убивает все, даже красоту. Но, к счастью, как мы уже сказали, Луиза, у которой шумела в ушах и было темно в глазах, ничего не видела и не слышала. Король, внимательно следивший за разговором герцога с кардиналом, поспешил к ним. Он подошел как раз, когда кардинал Мазарини говорил, «Мария вместе с сестрами направляется теперь в Бруар. Я велел им ехать по той стороне Луары, а не по этой, где ехали мы. По моим расчетам, завтра они будут как раз против Блуа». Слова эти были произнесены с тем обычным тактом, с той уверенностью, с тем чувством меры, благодаря которым сеньор Джулио Мазарини считался первым актером в мире.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 Он не мог стоять на месте и окидывал собравшихся мутным равнодушным взглядом. Раз двадцать бросал он вопросительные взоры на вдовствующую королеву, увлекшуюся разговором с герцогиней, но она, повинуясь взгляду Мазарини, не хотела понять мольбы сына. С этой минуты музыка, цветы, огни, красавицы — все сделалось для короля несносным и нелепым.